Глава 4. Когда Вигия достигла орбиты над Вораоном, голова Руиза болела от новых знаний, которые он приобрёл, изучая историю и экономику планеты. Он приблизился к орбитальной платформе Лиги искусств с чувством, похожим на облегчение. На станции будут люди, множество людей. Работники Лиги, консультанты, контракторы, агенты по перевозке. Возможности различия казались многообещающими. Снизу платформа казалась более светлой на фоне тёмной космоса. Она не испускала никаких огней, которые мог бы заметить какой-нибудь начинающий гений с фараона. Грубый примитивный телескоп был вполне в пределах технических возможностей и культуры внизу. И хотя такое развитие могло быть подавлено инфраструктурой Лиги, когда бы оно не оказалось на грани реализации. Лига всё равно предпочитала не рисковать. Руис аккуратно и осторожно вёл вигию в заранее предписанное место. И когда последние звуки стыковки пропали, он расстегнул амортизационную сеть и вздохнул. За работу, пробормотал он. Он оделся в чёрный комбинезон на молнии. Подходящая одежда для внедрителя Лиги искусств. И потом спустился с корабля. В секторе шлюза его ждала молодая женщина. Она была невысокого роста и немного полновата, с короткими вьющимися светлыми волосами и похожей искренней улыбкой. "Гражданин Аф", спросила она, выступив вперёд. "Да. Добро пожаловать на орбитальную станцию Фараона", сказала она по-росиянски. "Я Аулис Мансипор". Я должна провести вас в кабинет фактора Принфилика. Следуйте за мной, пожалуйста. С удовольствием, — ответил он, более дружелюбно, чем того требовала ситуация. Аулис Мансипор была служащей лиги, но казалась приятной и милой особой. И Руиз очень удивился, почему он вообще думает о таких вещах. Он шагал за ней, пока она указывала дорогу сквозь один из коммуникационных коридоров. которые связывали вместе модули платформы. Он обнаружил, что с восхищением любуется колебаниями ее ягодиц сквозь тонкий материал форменного комбинезона Лиги, который она носила. «Что со мной такое?» – подумал он. «Господи! Он чувствовал такой жар, такое возбуждение от близости этой хорошенькой, но, в конце концов, ничем не примечательной женщины». Он резко потряс головой. Надеюсь, что это прояснит её. Конечно, путешествие было длинным и одиноким, с самого Дельвермуна. Но обычно он откладывал свои романтические поползновения до такого места и времени, где его профессии и репутации были неизвестны, как вопрос принципа и элементарной безопасности. Они прибыли в кабинет фактора, который охранялся небольшим механическим убийцей. Вид этого устройства в какой-то степени восстановил чувство реальности Уруиза. И он теперь в состоянии был поднять глаза к лицу молодой женщины, когда она повернулась к нему. Я объявляю о вашем приходе, гражданина. Минуточку, пожалуйста. Она вошла. И прошло гораздо больше минуты. Когда она вернулась, она взяла Уруиза за руку и провела его в дверь. На краткий миг он остро почувствовал тепло её руки. Фактор был древним мураженцем Дельвермуна, жена мужем, высокий и тощий, с непропорционально тяжёлыми грудями. У этого существа были явно удлинённые и сексуально неопределённые черты его рода. Обрамлённые роскошно причёсанной гривой седых волос, голубой закаты сиял на его сморщенной и иссохшей щеке, показывая, что он член высокого и уважаемого клана. Существо протянуло руку для приветствия. «Руиз Ааф», — сказала оно, — «я так счастлив встретить вас. Я принт Филик. К вашим услугам». Руиз неохотно коснулся его несколько влажной руки, а потом, не спросясь, уселся. Аулис вышла через боковую дверь, улыбаясь через плечо. Руиз заставил себя насторожиться. Жена-мужи Дильвермуна были среди его наименее любимых форм самосозданной жизни, а их аморальная смекалка стала легендарной. Он удивился, что жена-муж достиг такого высокого поста в Лиге, которая совершенно параноидально относилась к лояльности своих работников. Точно так же, как любая другая широко разветвленная организация-конгломерат. Принфилик сложил свои великолепные и ухоженные руки и откинулся назад. В глазах его мелькнул огонек скрытого презрения. Как все же на муже в целом, он, вероятно, великолепно отдавал себе отчет в том, какое впечатление он должен производить на немодифицированных людей. И он слегка улыбался. «Ваше присутствие тут более чем желательно, Руиз Афф». Потери перешли дальше всех приемлемных границ за последний год или около того. Новые прибыли сюда гораздо скорее, чем я ожидал. Руис поднялся на ещё более высокий уровень настороженности. Не было ли в Тони же на муже едва уловимого оттенка хитрости? Был ли же на муж каким-то образом связан с браконьерами на фараоне? Руис напомнил себе, что надо быть максимально осторожным. пока он остаётся на платформе. Центральный штаб лиги не сообщил вам, спросил он. Да, да, но сообщение прибыло в почтовом беспилотном корабле не более 6 часов назад. Вероятно, вы законтрактовались немедленно после решения открыть эту новую линию расследования. И отбыли без промедления. Руис ничего не сказал. Он позволил молчанию словно бы сгуститься, пока жена муж не прочистил горло и не заговорил снова. Ну вот. Ваши полномочия весьма внушительны. Лига, вероятно, очень доверяет вам. На время вашего пребывания здесь вы будете фактором. Как я могу ускорить и облегчить ваше расследование, Руис Аф? Пока не знаю. Когда пойму, я вам скажу. Руиз оглядел в кабинет фактора. Он был элегантно украшен, правда, немного напыщенно. Стены были покрыты какой-то зернистой серебряной кожей, которая соединялась вертикальными полосками велюра винного цвета. На ровно размеченных отрезках стен в озерах белого цвета на уровне глаз висели фараонские статуэтки. Руиз встал и подошел к ближайшей. Это была, как он решил, Оскаленная башка пылевого медведя, вырезанная из чего-то, что показалось ему макушкой человеческого черепа, окрашенная ржавой краской и окружённая пучками чёрных перьев. Красный шнур держал пучок пальцевых когтий и маленькие серебряные колокольчики. Руис коснулся их, и они издали странный, сухой, дрожащий звук. Замечательное произведение. А Сказал принт Филик у самого его плеча. И Руиз трудом подавил желание подпрыгнуть. «Я собираю прекрасные произведения с полевой стороны. Это дает мне возможность проводить время в развлечениях. Заодно моя отставка может быть чуть более выгодной. По крайней мере, я на это надеюсь. Как вы думаете, это ценная вещь?» Руиз отодвинулся в сторону. Близость фактора заставляла его кожу покрываться мурашками. «Не мне судить», — сказал он. «А-а, ну хорошо. Сколько вы с нами пробудете?» «Недолго. Я бы хотел, чтобы моя лодка прошла техническое обслуживание. Потом я сразу примусь за работу». Казалось, принт Филик искренне разочарован. «Ох нет, вы ведь должны провести с нами день-другой». По крайней мере. Почему бы в последний раз не вкусить пангалактической жизни, прежде чем вы отправитесь к этим грязекопателям? Руиз с любопытством поглядел на Принфилика. Почему вы сказали в последний раз? Я планирую вернуться как можно скорее. Щеки жены мужа покраснели. Это производило дикое впечатление на таком старом и изрезанном морщинами лице. И я имел в виду, разумеется, последний раз перед таким долгим отсутствием, какого потребует ваша миссия на полевой стороне. А, пожалуйста, примите мои извинения, если я чем-либо оскорбил вас. Всё в порядке, сказал Руис. Последовало ещё одно молчание, и Руизу представилось, что он чувствует на себе тяжесть неодобрения фактора. Он проигнорировал это, и продолжал расхаживать по кабинету, просматривая статуэтки, которые украшали стены. Вот дневная летучая мышь. Ее свирепая хищная голова была вырезана из гранита ржавого цвета, хорошо отполированного, а рубины были посажены возле ее нервной клыкастой пасти, словно капельки крови. Была там и ящерица Ароио, с глазами из голубого сапфира и янтарными зубами. Обсидиановая адская собака забывала на луну с диска золотой и серебряной филиграни. Руис наслаждался зрелищем этих произведений с чувством радости. Он словно заряжался от них бурной жизнью, не сдерживаемой ограничениями цивилизации. Ему наконец стало не по себе. Почему он не мог сказать, и он перестал их рассматривать. Когда он обернулся, Аулис мунсипор вернулась. Он почувствовал снова тот странный жар и слабое чувство смущения. Вероятно, до неё дошла какая-то часть волн флюидов, которые он испускал. И казалось, она восприняла это хорошо, с блеском в глазах и лёгкой улыбкой на прелестных губах. Фактор устремил на Руиза проницательный взгляд, потом перевёл его на Аулис. Ступайте с гражданином Авом. Аолис. Проследите, чтобы он получил всё, в чём нуждается, сказал Принфилик. При этом он улыбался, хотя его улыбка была не такой привлекательной, как у Аолис. И, пожалуйста, Руис, подумайте ещё раз. Наверняка вы можете повредить день-два или, по крайней мере, ночь. А? Аолис повела Руиза по проходам платформы. Но теперь она шла рядом с ним. Время от времени касаясь его мягким бедром и направляя его, клала руку ему на локоть. "Наверное, сначала вы хотите устроить вашу лодку", сказала она. "Мы пойдём в сектор технического обслуживания. У вас есть талоны на обслуживание?" Он похлопал себя по карманам. "Отлично. Я должна была знать, что вы подготовились как следует". Она бросила на него бесхитростно-окетливый взгляд. Да, всегда готов. А после того, как приготовит вашу лодку, тогда что? Я собирался уезжать. Вы можете предложить лучший план? Она рассмеялась. Руис проинструктировал флегматичного техника насчёт того, что ему требуется. Он похлопал бронированный бок Виги с дурацкой сентиментальностью. Наконец-то Он уполномочил техника на доступ к некритичным частям лодки. А Улис быстро провела его обратно к своим комнатам, которые находились в маленьком модуле в дальнем конце длинного коридора. Когда они вошли, он признал интерьер достойным дома фараона с благородной касты, но небольшой родословной. В центре, выложенного зелёными плитками входного дворика, маленький фонтанчик лениво журчал в небольшой искусственной гравитации. Во влажном воздухе плыли клубы благовоний с запахом сладких цветов пустынных растений. "Входите", сказала Аолис, втягивая его внутрь. "О чём вы думаете? Как вам всё это?" "Приятно", сказал он, разглядывая обстановку. "Что ж, вероятно, на нас оказало большое и ненужное влияние культура полевой стороны. В конце концов, это наше главное развлечение подглядывать за ними в их маленькой странной жизни. Казалось, она словно извиняется, как будто Руис поймал её на том, что она провинциальна. Нет, нет, это потрясающая культура, сказал Руис. И это счастливое совпадение, что вы устроили свои комнаты с таким подлинно фараонским духом. Я смогу начать акклиматизироваться прежде чем покину платформу. Но, говоря это, он подумал, что вряд ли ему придется посещать благородные дома. Однако Аулис по вкусу пришлась его дипломатичность. «Отлично! Мне-то хочется вам помочь!» Она погладила его руку и слегка прижалась к нему. Казалось, она передает какой-то плотский ток его телу. Еще одну напряженную дрожь страсти. Он встревожился. Он не мог понять, где источник этих внезапных страстей. Всё было так, словно его мозг на мгновение стал чужим. Он подумал, не относилось ли это тревожащее его состояние насчёт работы на Кера. Но сперва, сказала она: "Обед и фараонское вино. Вы ещё его не пробовали?" В ней был невинный энтузиазм, словно в её вопросе не было никакого другого значения, чем то, что лежало на поверхности. Нет, ответил он Хотя я не прочь бы попробовать